финал в самом деле друзья пора заканчивать и развязка которую я вам предложу будет драматичной призванной очистить и обесппооеенные зрительские души трагическим действом пусть произойдет то что должно произойти пусть победит добро пусть настоящий герой восторжествует итак занимайте места согласно билетам. свет гаснет через несколько секунд поднимется занавес и еще Помните, дорогие мои, занавес поднимается не только на сцене, он поднимается внутри нас самих.